место не навести. Кажется, моя мать была огорчена, видя, как я стою посреди комнаты такой испуганный, сам на себя не похожий. И когда я бочком продирался к стелу, какой-то скованный, не свойственной детям походкой, она следила за мной взглядом ещё более печальным, но слова не было сказано. И все сроки для него миновали. Мы пообедали одни с Петрой. Казалось, он был очень влюблён в мою мать. Боюсь, что по этой причине он не стал мне более приятен, и она была очень влюблена в него. Из их разговора я понял, что его старшая сестра поселится у нас, и её ждут сегодня вечером. Не знаю, так далее или позднее я узнал, что мистер Марстон, не принимая сам участие в делах, был совладельцем либо просто получал ежегодно какую-то часть прибыли лондонского торгового дома по продаже вин, с которым был связан ещё его прадед, и с тех же доходов получала свою долю его сестра, упоминают перебётом между прочь. После обеда Когда мы сидели у камина, я помыслила бегстве к Пэгати, но не решалась выскользнуть, опасаясь нанести обиду хозяину дома. К садовой калитке подъехала карета, и мистер Мардстон вышел встретить гостей. Моя мать последовала за ним. Я неуверенно двинулся за ней, как вдруг она круто повернулась в дверях полутёмной гостиной и, обняв меня, как бывало прежде, шепнула мне: чтоб я любил своего нового отца и слушался его. Сделала она это быстро, как бы тайком, словно совешала нечто запретное, но очень ласково, сжала мою руку и удерживала в своей, пока мы не подошли к мистру Марстстону, стоявшему в саду, после чего она отпустила мою руку и взяла под руку его. Оказывается, это приехал мистер Марстстон. Брачная на вид леди, черноволосая, как её брат, которого она напоминала и голосом, и лицом. Брови у неё почти сросшиеся над крупным носом были такие густые, словно заменяли ей бакенбарды, которых по мнению своего пола она была лишена. Она привезла с собой два внушительных твёрдых чёрных сундука со своими инициалами из твёрдых медных гвоздиков на крышках. Расплачиваясь с кучером, она достала деньги из твёрдого металлического кошелька, а кошелёк словно в тюремной камере находился в сумке, которую висела у неё через плечо на тяжёлой цепочке и защёлкивалась будто наровя укусить. Я никогда ещё не видел такой металлической леди, как мисс Марстон. С чрезвычайным радушием её провели в гостиную, И здесь она церемонно приветствовала мою мать как новую близкую родственницу. Затем она взглянула на меня и спросила: "Это ваш мальчик, невестка?" Моя мать ответила утвердительно. "Вообще, говоря, я не люблю мальчиков", сообщил мистер Смартсон. "Как поживаешь, мальчик?" После такого ободряющего вступления я ответил, что поживаю очень хорошо и надеюсь, что и она Поживает очень хорошо, но сказал я это столь равнодушно, что мисс Мардстон расправилась со мной двумя словами: плохо воспитан. Произнеся эти слова очень отчётливо, она попросила указать ей её комнату, которая с той поры стала для меня местом, наводящим страх и ужас. Там стояли оба чёрных сундука, каковы я никогда не видел открытыми или оставленными мне на запоре и где висели я подглядел когда хозяйки не было в боевом порядке вокруг зеркала многочисленные стальные цепочки надеваемые мисс Марстон когда она одевалась я выяснил что она приехала к нам навсегда и вовсе не собиралась съезжать На следующее утро она принялась помогать моей матери и весь день возилась в кладовой и перевернула всё вверх дном наводя там порядок. Чуть ли не сразу меня поразила в ней одна особенность. Она была словно одержима подозрением, что служанки прячут где-то в доме мужчину. Пребывая в таком заблуждении, она совала нос в подвал для угля в самое неподходящее время. И открывая дверцы тёмного шкафа, почти всегда тотчас же захлопывала их в полной уверенности, что наконец-то поймала его. Хотя в мисс Мердстон не было ничего воздушного, но просыпалась она вместе с жаворонками. Она бывала на ногах, подстерегая неизвестного мужчину, как я и теперь убеждён, когда все в доме ещё спали. Поготи полагалось онаaи спит оставляя один глаз открытым но я не разделял её мнения так как выслушав предположение пагати попытался это сделать и у меня ничего не вышло уже на следующее утро она встала с петухами и тотчас же позвонил в колокольчик когда моя мать спустилась вниз к утреннему завтраку и собиралась заварить чай Мисс Марстон клюнула её в щёку, это означало поцелуй, и сказала: "Вы знаете, дорогая Клара, я приехала сюда освободить вас померстил от хлопот. Вы слишком хорошенькая и беззаботная". Тут моя мать покраснела и засмеялась, как будто ей пришлось по вкусу такое мнение, чтобы исполнять обязанности, которые я могу взять на себя. Если вы, моя дорогая, дадите мне ключи, я позабочусь обо всём сама. С этой минуты мисс Марстон держала ключи в своей сумочке днём и под подушкой ночью, а мать имела к ним не большее касательство, чем я. Моя мать отнеслась к потере власти не безвозражений, Однажды, когда мисс Марстон развивала планы ведения домашнего хозяйства в беседе с братом, одобрявшим их, моя мать вдруг расплакалась и сказала, что по её мнению с ней могли бы посоветоваться. "Клара", строго произнёс мистер Марстон. "Клара, я удивляюсь вам. О, хорошо вам говорить, Эдуард, что вы удивляетесь, воскликнула моя мать. И хорошо вам говорить о твёрдости, но будь вы на моём месте, это не понравилось бы и вам. Твёрдость, должен я заметить, было самым важным качеством, которым мистер и мисс Марстон козяряли. Не знаю, как бы я объяснил это слово в то время, если бы меня спросили. Но на свой лад я понимал ясно, что она означает тиранический, мрачный, высокомерный, дьявольский нрав, отличавший их обоих. Их символ веры, как сказал бы я теперь, был таков: Мистер Марстон твёрд. Никто из окружающих его не смеет быть столь твёрдым, как мистер Марстон. Вокруг него вообще нет твёрдых людей. Так к твердости его должны преклоняться все, исключение мис Марстон. Она может быть твердой, но только по праву родства, она зависеть от него и менее тверда, чем он. Твоя мать также исключение. Она может и должна быть твердой, но только покоряясь их твердости и твердо веришь ты на деле в свет и другой твердости. Нет. Очень тяжело, что в моём доме начала моя мать. В моём доме. Прервал мистер Марсон Клару. Я хочу сказать, в нашем доме, поправилась моя мать, явно испугавшись. Мне кажется, вы должны знать, что я хотела сказать, Эдвард. Очень, я говорю, тяжело, что в нашем доме я не могу сказать ни слова домашним хозяйкам. Право же я хозяйничал очень хорошо до нашей свадьбы. Есть свидетели, всхлипнула моя мать. Спросите Пагати, разве я не справлялась с домашним хозяйством, когда в мои дела не вмешивались? Эдуард, прекратите это, произнесла мисс Мерстон. Завтра же я уезжаю. Джин Мерстон, помолчите. Можно подумать, что вы плохо знаете мой характер. сказал я, брат. Право же я не хочу, чтобы кто-нибудь уезжал, продолжала моя бедная мать, я почву под ногами изливаясь горючими слезами. Я буду чувствовать себя очень несчастно, если кто-нибудь уедет. Я не прошу многого, я не безрассудна, я только хочу, чтобы со мной иногда советовались. Я очень благодарна тем, кто мне помогает, я только хочу, чтобы со мной иногда советовались, хотя бы для виду. Прежде я думала, что моя молодость и неопытность нравятся вам, Эдуард. Я помню, вы это говорили. А теперь мне кажется, что вы меня за это ненавидите. Вы так суровы. Эдуард, прекратите это, сказала мисс Марстон. Завтра я уезжаю. Джен Марстон, прогремел мистер Марстон. Вы будете молчать. Как вы осмелились Мистер Мерстон извлек ла из тюримоный платок и поднесла его к глазам. Клара Вы меня удивляете, продолжал мистер Мерстон, глядя на мою мать. Вы меня поражаете. Да, меня радовало мое с ляжении две неопытной и простодушной особи мысля о том, что я могу сформировать её характер. придать ей немного твёрдости и решительности, чего ей так не хватало. Но когда Джейн Мёрстон подобрате свои силы и силы с помочь мне в этом, и ради меня принять на себя обязанности, скажу прямо, экономки, и когда ей хотят отплатить чёрной неблагодарностью, Эдуард Прошу вас, прошу, не обвиняйте меня в неблагодарности, вскричала моя мать. Я не повинна в неблагодарности, и раньше никто меня этим не попрекал. У меня много недостатков, но этого нет. О, не говорите так, мой дорогой. Когда Джейн Марстон, говорю я, продолжал он выжидать, чтобы моя мать умолкла. хотят отплатить чёрной неблагодарностью мои чувства охладевают и изменяются О, не надо, так говорит любовь моя, жалбно умоляла моя мать. Не надо, Эдуард, я не могу это слышать. Какова бы я ни была, но сердце у меня любящее, я знаю. Я не говорила бы так, если бы не была уверена, что сердце у меня любящее. Спросите Пегати, я знаю, она вам скажет, что у меня любящее сердце. Никакая слабость не имеет в моих глазах оправдания. Но вы слишком волнуетесь. сказал вот этот мистер Мерстон прошу вас давайте жить дружно продолжала моя мать я не могу вынести холодного и сурового обращения мне так горько я знаю у меня много недостатков и с вашей стороны очень хорошо эдвард что вы такой сильный помогаете мне избавиться от них джейн я ни в чём вам не перечью если вы решили уехать это разобьёт мне сердце она не в силах была продолжать джейн мерстон обратился мистер Марстон к сестре: "Нам не свойственно обмениваться резкими словами. Не моя вина, что сегодня произошёл столь необычайный случай. Меня на это вызвали, и не ваша вина, вас также вызвали на это. Постараемся о нём забыть". После таких великодушных слов он добавил: "Но эта сцена не для детей. Давид, иди спать". Я с трудом нашёл дверь, так как глаза мои заволклись слезами. Я глубоко страдал в виде горе матери. Вышел я в ощипье. Ощипи же пробрался в типотех себе в комнату, даже не решившись зайти к Пегате, чтобы пожелать ей доброй ночи или взять у неё свечу. Когда приблизительно через час Пегати заглянула ко мне, и её приход разбудил меня, она сообщила, что моя мать ушла спать очень грустная, а мистер и мисс мардстон остались одни на утро спустившись вниз раньше, чем обычно я остановился перед дверью в гостиную, заслушав голос матери она униженно вымаливала у мисс мардстон прощение и получила его после чего выцелился полные миг Последствия я никогда не слышал, чтобы моя мать выражала бы к какому-нибудь поводу своё мнение, не справившись предварительно с мнениями Смартстона или не установив сперва каким-нибудь явным признаком, что думает та по сему поводу. Я видел, что моя мать приходила в ужас всякий раз, когда мисс Мертстон пребывая в дурном расположении духа, в этом смысле наотнюдь не была твёрдой. дотягивала руку к своей сумке, делая вид, будто собирается достать оттуда ключи.